Глава 9. Так каким может быть решение? Я глубоко убеждён, что каждое поколение переживает по меньшей мере один серьёзный исторический кризис, событие, оказывающее долгосрочное влияние на его будущие привычки, инстинкты и модели поведения. Для моих родителей это была Вторая мировая война, для бабушек и дедушек окончание Первой мировой войны. Сегодня мы с вами, как и все остальные, можем рассказать своим детям и внукам, что пережили глобальную пандемию, последствия которой ощущаются и подчитываются до сих пор, и что этот опыт неизбежно скажется не только на сделанном нами выборе, но и на нашем видении дальнейшего развития мира. Если действительно, как сказал Дарвин, выживает тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям, то каких изменений мы можем ожидать на рабочих местах и как они могут повлиять на здравый смысл с позитивной или негативной стороны? Так вот, у меня есть как плохие, так и хорошие новости. В первую очередь, ни на секунду не верьте, что потрясения, вызванные пандемией, в одночасье вернут здравый смысл. Я даже готов поспорить на что угодно, что межличностные сложности в Лакита и другие примеры бюрократической нелепости уже прокладывают себе путь в ваш кабинет, спальню или куда-то там ещё, где вы создали учётную запись в зуме, гардероб для зума и книжные полки для зума. Вот что действительно изменится, так это подход к ведению бизнеса. Через 2 недели после начала пандемии COVID-19 стало очевидно, что мы больше никогда не будем работать, взаимодействовать или собираться группами так, как раньше. Через несколько лет, когда COVID-19 станет лишь воспоминанием, многие из нас по-прежнему будут всего бояться. Мы будем паниковать как младенцы без пустышек, если по какой-то причине выйдем из дома без бутылочки антисептика для рук. Я предсказываю, что в авиационной отрасли количество пассажиров, путешествующих по делам, сократится вдвое. Через несколько недель после того, как сотрудники начали работу на дому, руководители компаний уже увидели очевидные плюсы такого перехода, прежде всего в гарантированном сокращении затрат. Что касается сотрудников, то привычные границы между работой и домом, которые раньше защищали их эмоциональную жизнь от рабочих стрессов, исчезли без следа. Когда гигантский онлайн-канал бюрократии проложили прямо в их квартиры и дома. И всё же я предпочитаю смотреть на постпандемический мир с оптимизмом. Изменения в том, как мы живём и работаем, открыли благоприятную возможность, а именно, вряд ли найдётся более подходящее время для того, чтобы избавиться от бессмыслицы прошлого, пересмотреть режим работы, повысить эффективность и восстановить здравый смысл в повседневной жизни. Путешествие в 1000 миль начинается с одного маленького шага, и нам давно пора его сделать. Каждый раз, давая компании рекомендации относительно будущего, я советую топ-менеджерам взять на вооружение концепцию H2H. H2H это сокращение от английского выражения human to human, человек для человека. Клиенты компании люди, а не числа в таблице Excel. Их сотрудники тоже люди. Казалось бы, это совершенно очевидно, но на самом деле нет. Моя задача разрушить стену отчуждения, отделяющую компанию от сотрудников и клиентов, а также определить, насколько сильно компания сопротивляется принятию точки зрения человека со стороны. Забудьте о B2B и B2C, их место занимает H2H. Каждый раз, когда от меня требуют объяснений по этому поводу, я привожу такой пример. Представьте себе, что ваша жена отправляет вазу из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк с помощью FedEx, службы доставки вашей компании. Ваза покидает Калифорнию целой, а в Нью-Йорк прибывает в виде двух сотен фрагментов. Как менеджер вы были одним из тех, кто отвечал за выбор службы доставки. Затрагивает ли это вас? Безусловно. Какова моя миссия? Вы соединить компании и их сотрудников с их собственным здравым смыслом, эмпатии и человечностью. Далее я пишу пять шагов, которые помогут это сделать. Первый. Клетка. Слово клетка напоминает о чёрно-белом фильме 1950-х годов под названием В клетке, о тюрьме с агрессивной надзирательницей и несправедливо заточённой в камеру воровкой. Пожалуй, это было слишком Кроме того, в клетке подходящее описание для работы в 9 из 10 компаний знают они об этом или нет. Возможно, это также один из факторов, способствующих тому, что примерно пятая часть всех бизнес-стартапов, по статистическим данным, опубликованным управлением малого бизнеса, прогорают в первый же год. Половина новых стартапов терпят неудачу в течение 5 лет, и лишь треть стартапов удаётся продержаться на плаву дольше 10 лет. Минимум половина компаний в мире переживает кризис. Просто они не знают об этом. Поэтому моя первая задача на местах не осуществлять преобразования, а активизировать потребность в них. И прежде чем мы продолжим изучать этот вопрос, я хочу рассказать об одном исследовании с участием цыплят, о котором я прочитал. Исследователи поместили группу цыплят в четыре отдельные клетки на 6 месяцев. Когда наконец они открыли клетки, ожидая, что птицы бросятся наружу в поисках свободы, цыплята сделали несколько робких шагов вперёд, а затем вернулись. Вот и весь большой побег. Учёных это очень удивило. Во второй части исследования учёные попытались понять, как выманить цыплят из клеток, чтобы они остались снаружи, и решили, что лучший способ сделать это привлечь и вознаградить их зёрнами кукурузы. Сначала исследователи разместили 4 клетки с цыплятами в небольшом закрытом помещении. Они поставили две клетки с одной стороны помещения и ещё две с другой, в метре друг от друга. Где же им следовало положить зёрна кукурузы? Посередине помещения, на равном расстоянии от всех клеток, внутри клеток? Ни одна из этих стратегий не сработала. Цыплята смотрели на кукурузу посреди комнаты, но не двигались с места. Они клевали кукурузу в своих клетках, не более того. Тогда исследователи рассыпали зёрна в 3-5 см от края каждой клетки, и вскоре цыплята осмелились выйти, чтобы попробовать угощение. Это оказалось то, что нужно. На мой взгляд, такой синдром куриной клетки иллюстрирует, что небольшие, умеренные изменения действительно работают. CEO любит говорить о большой картине, о том, где будет их организация через 10 лет. Но если серьёзно, кого из её служащих это особо затрагивает прямо сейчас? Рядовой сотрудник занимает свою должность в среднем не более 5 лет, как правило, работая дольше CEO и финансового директора. Что если бы CEO фокусировались на том, к чему придёт компания через год или два? Это видение в гораздо большей степени затрагивает всех. Синдром куриной клетки показывает, что изменения, связанные со здравым смыслом, лучше всего осуществлять небольшими, заметными, сразу дающими видимый результат шагами. Если предлагаемые перемены слишком масштабные, смелые или амбициозные, страх перед неизвестностью только усиливается, поэтому большинство компаний, вернее их сотрудники, будут сопротивляться переменам и отвергать их. По этой причине, начиная работать с той или иной организацией, я прежде всего пытаюсь активировать потребность в переменах. В чём компании явно недостаёт здравого смысла. Как я уже говорил, для того, чтобы определить степень противодействия переменам, я беседую с как можно большим количеством сотрудников. В ходе таких бесед я обычно показываю людям ряд фотографий, которые играют роль неформального теста Роршиха. На одном фото изображён запертый внутри тесного помещения человек. который выглядит измученным и страдающим клаустрофобией, но другом запечатлены активно жестикулирующие мать и отец, которые кричат на ребёнка. Какая из этих фотографий наиболее точно описывает, каково это здесь работать, спрашиваю я. Какая из них лучше соответствует обстановке в компании? Если большинство сотрудников сходится во мнении, что фотография с кричащими родителями максимально точно описывает атмосферу в компании, то мы с ними обсуждаем какие несоответствия они видят в действиях руководства и как, на их взгляд, можно изменить ситуацию к лучшему. Эти фото не только облегчают диалог, но и нередко показывают и пробуждают у сотрудников эмоции, которые в противном случае им было бы выразить гораздо сложнее. Как правило, я задаю дополнительные вопросы Какое первое впечатление о компании у вас сложилось после нескольких недель или месяцев работы в ней? Чего вы надеялись добиться или какой вклад внести, когда вас наняли? Помимо этого, я расспрашиваю сотрудников о наследии перемен в компании. Успешно ли завершился конкретный проект, над которым вы работали? Почему да или почему нет? Нередко я обнаруживаю, что человек или команда, отвечающие за внедрение перемен, избирали явно нестандартный путь. Они рисковали, нарушали правила и подрывали традиционный образ мышления. Я сохраняю такие примеры, чтобы предлагать их в качестве моделей, способных ускорить трансформацию компании. Через 2-3 недели постепенно раскрывается её реальная организационная структура. Кроме того, я чётко начинаю понимать, как компания справляется с переменами. Как правило, проблемы здравого смысла бросаются в глаза сразу же, хотя порой компании не желают рассматривать вопрос о внесении даже небольших, разумных или очевидных изменений. Я пришёл к такому выводу во время встречи с топ-менеджерами одного из крупнейших в мире производителей напитков в пластиковых бутылках. Мы проводили семинар, на котором затронули тему потребностей клиентов, обсуждая, насколько важно их знать и понимать. Руку подняла одна из топ-менеджеров компании Она сказала, что прекрасно понимает своих клиентов, что разожгло дискуссию о повсеместном использовании пластика, изменении климата и факторах, которые наносят наибольший вред окружающей среде. Несколько неожиданно топ-менеджер возложила всю вину на потребителей. Если люди хотят, чтобы в их жизни было меньше пластика, что им мешает просто перестать использовать пластиковые бутылки, аргументировала она. Опешив, я попросил её объяснить свою точку зрения. Послушайте, сказала она. Никто никого не заставляет использовать пластиковые бутылки. У каждого из нас всегда есть выбор. Я напомнил ей, что во многих странах мира запасы воды ограничены, и что у жителей некоторых районов Африки и Азии нет альтернативы воде в пластиковых бутылках. Кроме того, как насчёт сыра, кусочки которого упакованы в пластиковую плёнку, спросил я. Это тоже вина потребителей? Да, сказала она. Они не должны покупать этот сыр, если не хотят. Не имело значения, что я говорил и как возражал. Она была непоколебима в своей убеждённости, что потребители полностью ответственны за накопление пластика на мусорных свалках и в океанах во всём мире. Я не соглашался. Разве она не понимает, что её компания производит пластик во всяком случае большую его часть? Моё мнение тоже не имело для неё значения. Ни один из нас не видел ситуацию глазами другого. Совершенно очевидно, что непреклонная догматичная позиция топ-менеджера компании мешает проявлению здравого смысла, особенно когда речь идет об озабоченности потребителей состоянием окружающей среды. Но вернемся к концепции в клетке. Моя миссия — заставить компании взглянуть на себя со стороны. Вот несколько простых упражнений для облегчения этой задачи. Во время первого упражнения, на которое меня вдохновила промышленный дизайнер и автор книг Айше Берсел, я собираю всех в комнате и, раздав ручки и бумагу, прошу нарисовать портрет человека, сидящего рядом. Если задание кажется вам слишком лёгким или примитивным, вы, наверное, никогда с ним не сталкивались. Для того, чтобы нарисовать чей-нибудь портрет, вам необходимо смотреть прямо на лицо человека, а тот, кто рисует вас, должен делать то же самое. Такая игра в гляделки мгновенно создаёт эмпатию, особенно в мире, где мы накрепко прикованы к экранам телефонов и редко устанавливаем зрительный контакт с окружающими. В большинстве случаев рисунки, которые сдают сотрудники, просто катастрофа. На них все похожи на какое-то морское чудовище, но смысл не в этом. Цель упражнения усилить эмпатию между сотрудниками. Во время второго упражнения я раздаю сотрудникам фотоаппараты для моментальных снимков и прошу их запечатлеть нечто указывающее на отсутствие здравого смысла в действиях компании. Это могут быть дорожные расходы, которые компания возмещает месяцами, или скриншот монитора колл-центра, на котором видно, что для аннулирования кредитной карты клиенту пришлось заполнить 6 разных бланков. Затем сотрудники размещают эти фотографии на доске объявлений, сопровождая кратким описанием проблемы. Например, одному клиенту пришлось заполнить полдюжины разных бланков и ждать 3 недели, пока мы аннулировали его кредитную карту. Через 2 недели на доске объявлений может появиться больше десятка таких фото. Я разбиваю их на категории. Первая называется, скажем, отсутствие здравого смысла в отделе оплаты счетов. Вторая отсутствие здравого смысла при оказании помощи клиентам в кризисной ситуации. Третья утверждение поездок. Так можно быстро определить, в каких действиях компании отсутствует здравый смысл. Вы помните тот злополучный телевизионный пульт? Если да, то вспомните о том, что проблемы, возникающие внутри компании, обычно проявляются снаружи. Затем с помощью фотографий на доске объявлений мы с топ-менеджерами выстраиваем образ идеальной компании, хотя прежде чем сделать это, я им говорю, что сначала мы, конечно же, должны решить все проблемы здравого смысла, отображенные на доске. Как я уже объяснял, руководству и сотрудникам необходимо понимать, какие муки испытывают их коллеги и клиенты, будь то руководитель отдела маркетинга, превысивший лимит на кредитной карте, поскольку компания не возместила ему дорожных расходов, или гость отеля, который, окосев от усталости после длительного перелета, вынужден вести светские беседы со служащим у стойки регистрации. Как идеальная компания решила бы подобные проблемы? Какое одно слово характеризует миссию компании и чётко определяет её цель? В компании Volvo такое слово безопасность. В Google поиск. В Disney волшебство. В Dorchester Collection культовый. В Merx это было бы одно касание. Ссылка на принципиально новый метод взаимодействия с клиентами. В Swiss International Airlines швейцарскость, а в Cad Kettsdon Беззаботность. А какое слово характеризует вашу компанию? Отзывчивость, хваднокровье, человечность? Найдите такое слово и заявите о нём. Если это человечность, стремитесь проявлять её во время всех своих встреч и в точках взаимодействия с клиентами, позволяя этому качеству определять все решения и инициативы компании. выбрав одно слово, в идеале отражающее то или иное преимущество, вы обязаны поднять планку, улучшить рабочую среду и взаимодействие с клиентами и при этом дать себе карт-бланш на дальнейшие попытки создания рабочей среды, в которой сотрудникам не придётся постоянно искать одобрение. При самых благоприятных обстоятельствах человечность станет самосбывающимся пророчеством. В общем, постарайтесь вырваться из клетки. Будьте людьми. Второй решимость. Вы когда-нибудь замечали над дверью в школе, компании или муниципальном здании неоновую вывеску с надписью красными буквами "Пожарный выход"? Очевидно, эти вывески предназначены для того, чтобы вы могли безопасно покинуть помещение в случае возгорания. Однако дело в том, что если бы вы попали в настоящий пожар, то поняли бы, что красная надпись "Пожарный выход" вряд ли вам поможет. Охваченное пламенем помещение, как правило, быстро наполняется дымом. Люди, которые там находятся, падают на живот, паникуют или хаотично пытаются доползти до ближайшего выхода. Но где он? В помещении стоит такой густой дым, что никто ничего не видит. Почему же надписи "Пожарный выход" расположены над дверными проёмами, если люди, застрявшие в помещении, вряд ли их увидят во время пожара? Разве не разумнее поместить такие знаки ближе к полу, в поле зрения людей, которые изо всех сил пытаются спастись, как делают всё больше компаний в Скандинавии и Японии? Отличаются ли эти компании от других? Да, но им хватило смелость бросить вызов традиционным концепциям безопасности, применив вместо них подходы, отвечающие здравому смыслу. Второй шаг — решимость компании. И сотрудники делают тогда, когда начинают осуществлять ряд небольших изменений, сразу же дающих положительные результаты. Иначе говоря, когда цыплят, наконец, удается выманить из клеток. Это происходит во время того, что я называю 90-дневной интервенцией. Обратите внимание, я говорю не о пятилетней и даже не об однолетней интервенции, а о 90 днях, что отражает принятый на Уолл-стрит квартальный график начисления доходов. Расскажите компаниям, как измениться, и большинство из них выслушают вас, согласившись, что перемены необходимы и хороши. Проблема в том, что через несколько месяцев энтузиазм неизбежно идёт на спад. Компании осознают, что на самом деле не хотят меняться и быстро возвращаются к исходному образу мышления. Поэтому вместо того, чтобы объяснять, какие изменения у меня есть для них на примете, я предлагаю немедленно начать их внедрять. Это похоже на обучение езде на велосипеде. Если бы кто-то предложил вам прочитать инструкцию на 82 странице, вряд ли вам это помогло бы. Сначала нужно сесть на велосипед, повляять, покрутить педали, ещё повляять, упасть, удариться, подняться, проехать ещё немного и снова рухнуть на землю. И только после этого приступать к изучению руководства. Такая стратегия подразумевает быстрые, точные и эффективные действия на протяжении 90 дней. Отчёт времени привносит в происходящее ощущение срочности, что, как правило, нейтрализует корпоративную политику. По моему опыту, чем больше сотрудники заняты и сосредоточены на достижении цели, тем скорее исчезают внутренние интриги. Когда на осуществление ряда небольших изменений выделено всего 90 дней, ни у кого нет времени проявлять коварство или плести заговоры за спиной коллег. Благодаря решимости мы фокусируемся на небольших лёгких победах, то есть на том, что я называю подтверждающими доказательствами. Общие корпоративных проблемах здравого смысла, которые можно быстро решить, чтобы сразу же увидеть результаты. Это может быть новое правило, исключающее рассылку копий и скрытых копий писем, или другое правило, которое гласит, что если коллеги сидят в радиусе 6 м от вашего стола, то вместо того, чтобы им звонить, писать письма или СМС-сообщения, вы должны встать, немного пройтись и поговорить с ними. Почему небольшие шаги так важны? Что же, вспомните о цыплятах. Когда исследователи положили зёрна кукурузы посередине помещения, цыплята замерли. Они не проявляли особой активности и тогда, когда кукурузу насыпали внутри клеток. И только когда люди положили кукурузные зёрна в 3-5 см от дверей из клеток, цыплята осмелились выйти из клетки и уже не стали возвращаться. Они как будто дали и другим обитателям клетки разрешение и даже вселили в них намерение измениться. Рассмотрим другой вариант. Если бы я вручил руководству компании длинный список изменений, и одно-два из них не сработали, скептики использовали бы этот факт как доказательство того, что даже незначительные изменения обречены на провал. Небольшие шаги стали бы доказательствами, подтверждающими обратное. Во время тренингов для решения простых проблем я предлагаю сотрудникам провести мозговой штурм В девяти случаях из десяти кто-то поднимает руку и предлагает воспользоваться приложением. Мой ответ неизменно таков. Если вы не можете решить проблему без приложения, в большинстве случаев она просто нерешаема. Сначала сделайте это вручную и только потом подумайте о программах. В целом 99% проблем решаются без всяких приложений. Опять же, с точки зрения текущей деятельности, ни одно из небольших изменений и подтверждающих их доказательств не окажет значительного влияния на компанию. Однако благодаря размораживанию или раскрытию того, что сотрудники считали незыблемым корпоративным законом, они получают возможность существенно воздействовать на культуру И если положительные последствия небольших изменений можно наблюдать немедленно, только представьте, на что способны большие перемены. Показательно, что нередко такие изменения предлагают люди, от которых вы меньше всего этого ожидаете. Если во время предварительных бесед я обнаруживаю, что у сотрудника так называемого низшего уровня по имени Джим возникла блестящая идея, я сразу же обсуждаю её с CEO. Разумеется, обычно говорит Сео. Я поражён, что политика уже не действует. Затем я даю Джиму добро на реализацию его идей во всей организации. Это подаёт ему и коллегам сигнал, что его и чьи угодно идеи так же ценны, как и идеи остальных. Многие лет я называю такую стратегию подходом подъёмника, поскольку он отображает мою убеждённость в том, что компания должна быть способна подниматься снизу вверх, минуя застывшую середину в организации, в буквальном смысле это менеджеры среднего звена, которые нередко перегружены работой, стеснены в средствах, лишены полномочий и стимулов к изменениям и фактически парализуют организацию. Такой подход позволяет распространять небольшие изменения во всей компании. Затем я прошу сотрудников представить, как отреагирует тот, кто считает саму идею перемен глупой или бессмысленной. Как этот человек будет оказывать противодействие? Я обнаружил, что если попросить сотрудников сыграть роль скептика, который во всеуслышание выступает против перемен, они осознают, насколько глупые любые возражения, и это с самого начала пробуждает в организации позитивное мышление. Хорошая новаторская идея подобна идеальному квадрату. Однако когда такой квадрат проходит через организацию, четыре его прямых угла, олицетворяющих то, что делает идею новой, свежей или запоминающейся, обычно сглаживаются и со временем полностью стираются. В конечном счёте он начинает напоминать круг, который удовлетворяет всех, а значит, никого. Являются ли небольшие изменения, которые компания согласилась осуществить, нетронутыми прямоугольниками или их углы так сильно отшлифовали, что они стали скруглёнными? На какие компромиссы для этого пришлось пойти? Сотрудникам, инициаторам перемен необходимо подкреплять первоначальную концепцию порой снова и снова. Они должны записать её в первоначальном виде, отметить все места, где имели место компромиссы, а затем вернуться, восстановить форму и отточить четыре угла исходной идеи. Возможно, вы задаётесь вопросом: зачем всё это записывать? Дело в том, что по мере того, как иммунная система компании снова заявляет о себе, мнение людей порой меняется, появляются домыслы, невидимая завеса бюрократической волокиты в умах сотрудников мешает им ясно мыслить. И прежде чем вы это осознаете, бесчисленные компромиссы уже превратят ваш дерзкий прямоугольник в нивнятный круг. Записанные идеи легче вернуться впоследствии. Вы можете сравнить свою концепцию в момент её появления и после того, как она эволюционирует или скорее деградирует. Например, несколько лет назад меня попросили разработать стратегию для уменьшения тревоги у детей, страдающих от рака до и во время функциональной магнитно-резонансной томографии. С учётом того, что подобные проблемы встречаются по всей территории США, моя команда поставила перед собой цель помочь детям чувствовать себя комфортнее внутри этих холодных, внушающих страх современных машин. Мы решили воспроизвести обстановку, которую любят большинство детей пляж с его успокаивающей атмосферой, чтобы ослабить их страх и беспокойство. Основная идея была простой: превратить помещение для проведения МРТ в подобие пляжа. Если представить эту концепцию в виде прямоугольника с четырьмя чётко очерченными углами, она выглядела бы так. В одном углу находится огромный песочный замок, из другого доносятся звуки волн и крики морских птиц. В третьем стоит скамейка с несколькими похожими на прибрежные растениями, а над ними висит картина с изображённым на ней океаном. А в четвёртом углу происходит замена стерильных лабораторных халатов техников одежды в стиле тропиков. Всем понравилась эта идея. Интересно. Но, Мартин, почему бы вместо настоящего песочного замка просто не покрасить сканер в песочный цвет? Нам действительно нужно проигрывать звуки океанских волн, ведь это будет отвлекать и нервировать сотрудников и пациентов. Разве не проще использовать наушники? Давайте сохраним привычные белые халаты и напишем на них забавные имена, например, мастер мороженого Вы не против, Мартин? Постойте, вот идея получше. Мы наймём того, кто нарисует серию картинок, связанных с пляжем и мороженым, и будем раздавать их детям при входе в комнату, им это понравится. Вот поэтому я и говорю. Запишите свою идею в первоначальном виде и держитесь за неё изо всех сил. 3. Празднование побед. В это время один или два цыплёнка робко вышли из своих клеток и, увидев кукурузу, начали её клевать. Другие птицы смотрят на них с завистью. Останутся ли они внутри клеток или присоединятся к этому мини-пиршеству? Единственный способ убедить других цыплят покинуть клетку создать положительный пример. С первой пары цыплят всё в порядке, это точно. Похоже, им даже нравится быть в центре внимания. Разве это не доказывает, что выйти из клетки разумная идея? В том же ключе я прихожу к выводу, что в начале 90-дневной интервенции большинство сотрудников полны энергии, настроены оптимистично и жаждут перемен. Однако через 90 дней, или, как правило, примерно на 75-й или 80-й день, их оптимизм угасает. Поскольку либо иммунная система компании не может справиться с переменами, либо сотрудников начинают одолевать сомнения. У меня есть теория относительно того, почему так происходит. Вспомните, как медленно или быстро течёт время в зависимости от того, где вы находитесь и чем занимаетесь. Скажем, если вы на борту самолёта ждёте посадки, а командир объявляет, что в одном из двигателей возникла техническая проблема. Мы вернёмся к вам, как только узнаем больше. 5 минут внезапно начинают казаться вечностью. Когда происходит преобразование нашего восприятия времени необъяснимым образом меняется. Без постоянного непрекращающегося общения и доказательств перемен сотрудникам начинает казаться, что ничего не происходит. Например, если через 90 дней у сотрудников возникает ощущение, что они делают для возвращения здравого смысла и внедрения перемен больше, чем их руководители, скорее всего, они потеряют веру в проект, руководителей и компанию. Именно поэтому перемены должны быть заметны на самом высоком уровне будь то CEO который ходит по коридорам или топ-менеджеры которые находят время лично ответить на письма сотрудников и жалобы клиентов такие жесты подают компании сигнал что перемены действительно происходят с точки зрения обслуживания клиентов давайте рассмотрим Inditex материнскую компанию крупнейшего бренда отдела Zara Несмотря на то, что в компании есть собственный ультрасовременный центр обработки данных, который собирает информацию о продажах ежедневно и даже ежечасно, сотрудники Inditex всё равно каждый день лично звонят всем своим ритейлерам. Всё это говорит о том, что даже если вы обнаружили проблемы с обслуживанием клиентов, не останавливайтесь на этом. Навещайте клиентов, снимайте видео или фотографируйте и делитесь тем, что узнали на еженедельных совещаниях. что особенно важно для ваших сотрудников так это праздновать свои победы. Организации лишь в редких случаях отмечают поистине особые события. И даже когда это происходит, всё, как правило, сводится к скучным экономическим показателям, растущему курсу акций или короткому письму в вашей папке входящие, в котором сообщается, что на следующей неделе Барту из бухгалтерского отдела исполнится 50 лет. Поэтому будьте добры, сбросится на торт или сеанс массажа горячими камнями. Предназначенные в основном для того, чтобы порадовать отдел персонала или кинуть кость сотрудникам, торжества такого рода обычно свидетельствуют о степени признания культуры в компании. Здравый смысл подсказывает, что этого недостаточно, особенно в свете хороших положительных перемен, которые становятся проблесками надежды. Праздствовать победы очень просто. Нужно отмечать небольшие, но ощутимые победы. Это придаёт им значимости и на самом деле меняет ситуацию к лучшему. Кроме того, отслеживание и празднование небольших побед укрепляет веру сотрудников в то, что они действительно играют за нужную команду. Сколь бы мелким и незначительным ни казалось то или иное изменение, оно имеет символическое значение для остальных членов вашего племени. Отдавая должное сотрудникам и отмечая их вклад, компания демонстрирует, что руководство не только слушает, но и ценит их. Помимо всего прочего, такой шаг позволяет компании чествовать своих героев. тех, кто во время 90-дневной интервенции боролся и побеждал в схватке со стойкой иммунной системой компании. Четвертый. Проверить клетку и идти к победе. Традиционно создание фильма, по крайней мере на Западе, происходит в соответствии с хорошо известной формулой. Фильмы состоят из трех актов, причем второй, как правило, длиннее остальных. В первом акте мы знакомимся с персонажами и видим серию кадров об их жизни. К его концу происходит то или иное событие. Муж говорит жене, что влюблён в другую. Женщина возвращается в свой маленький спокойный городок, чтобы ухаживать за пожилым родителем. В крёстного отца стреляют. Второй акт развивает сюжетную линию. Вводятся дополнительные персонажи, конфликты, неудачи и препятствия. Незадолго до конца второго акта наступает момент: всё пропало. Именно тогда главная героиня фильма узнаёт, что её жених влюблён в своего шафера. Свадьба отменяется, она теряет работу и срывается на лучшей подруге. Как я уже говорил, всё пропало. Однако третий акт решает все эти конфликты на пути к счастливому концу. Возможно, вы не в курсе, но такое развитие сюжета свойственно и всем культурным трансформациям. В учебниках для бизнес-школ 1970-х-1980-х годов сказано, что изменения в компаниях происходят мучительно медленно. Нарисованная на графике слева направо волнистая линия начинается высоко, сигнализируя об успехах и самоодовлетворённости компании, затем падает вниз и начинает очередное восхождение, которое достигает высшей точки, ничем не отличающейся от той, с которой она началась. В наше время такие графики чаще не имеют смысла. Изменения в компаниях начинаются с самой низкой точки на графике, отражающей такой же моральный дух, и во многих случаях происходят очень быстро. Кривые на графике поднимаются и продолжают движение вверх. Но стоит вам подумать, что кривая может только расти, как на 3/4 пути она вдруг выравнивается и даже начинает падать. В компании ИП подразделений наступил тот самый кинематографический момент. Всё пропало. На трёх четвертях процесса любых корпоративных преобразований компания всегда переживает ухудшение. Это случается, когда она осознаёт, что перемены не абстрактная идея или теория, а вполне реальная вещь. Сотрудники также осознают, причём некоторые впервые, что тоже должны меняться. Во время четвёртого шага проверить клетку и идти к победе. Вы, по сути, запираете все птичьи клетки на замок, чтобы помешать сотрудникам или цыплятам отступить и спрятаться внутри. Иногда, прежде чем это сделать, вам придется столкнуться с одной-двумя неудачами. Позвольте, я объясню. Однажды во время семинара в одной компании из индустрии моды, нашего клиента, мы с коллегами оказались в окружении целых 180 рисунков разных узоров в отрасли, где в среднем в каждой компании использовалось 10-20 вариантов. Фирменные узоры украшали сумки, обувь, брюки, рулоны обоев и всё, что только можно было придумать. Какой смысл иметь столько вариантов рисунков, многие из которых включали до двух десятков разных цветов? Это было дорого и непродуктивно. Мы с коллегами убедили руководство компании сократить количество рисунков со 180 до 25 и ушли с совещания в полной уверенности, что добились успеха. Но время шло, и одна из дизайнерских команд совсем не менялась. Вопреки тому, о чём мы договорились, компания по-прежнему использовала 111 отдельных рисунков. А как же насчёт всего того, что мы обсуждали на совещании? Поинтересовался я. Мне сказали, что один из отделов не принял нашего решения, а некий топ-менеджер даже посоветовал мне не вмешиваться в традиционные процессы. Если вы не прекратите этот саботаж прямо сейчас, сказал я, тем самым вы дадите всей компании мандат на отказ от перемен. Вы подаёте сигнал о том, что они не важны для остальной части организации. Да, в краткосрочной перспективе предложенные нами изменения могли потребовать вложения средств и вмешательства в процессы, но в долгосрочной компания определённо выиграла бы. Топ-менеджер понял, сделал телефонный звонок, и проблема была решена. Вот что я подразумеваю под победой. Учтите один важный момент. Убедитесь, что имеете конкретное решение для любой потенциальной проблемы и что довели его до сведения всех сотрудников компании, иначе люди начнут говорить. Они расскажут всем, что изменения не произошло, что изменения невозможно выдержать, и постепенно цеплята вернутся в клетки, где и будут сидеть, тихонько вздыхая и кудахча всю оставшуюся жизнь. 5. Культура участия. На этом этапе вы назначаете агентов перемен в сфере здравого смысла и даёте им свободу действий во всей организации. Но это не должен быть кто угодно. Агент перемен в сфере здравого смысла напоминает личного тренера, который следит за вашими тренировками в тренажёрном зале. Суть его работы помочь вам выйти из зоны комфорта, стимулировать и даже подгонять каждый раз, когда вы ленитесь или теряете надежду или не стремитесь к прогрессу. Личный тренер помогает вам не сдаваться, когда у вас болят руки, краснеет лицо, и вы больше всего хотите всё бросить и уйти домой. Ранее я уже говорил о том, что именно сотрудники низшего уровня чаще других предлагают наиболее разумные решения корпоративных проблем. Компания признала, возможно, впервые, нашего воображаемого Джима, позволив ему какое-то время побыть в центре внимания. С тех пор он стал истинным сторонником перемен. Другие сотрудники компании, глядя на Джима и сами захотели получить чуточку внимания. Именно они, скорее всего, и станут агентами перемен в сфере здравого смысла. Как правило, я работаю с такими людьми отдельно. Я предлагаю мы изменить один небольшой аспект, который делает их жизнь, окружающую среду и каждодневный выход на работу легче и терпимее. Это может быть изменение в календарной системе проведения совещаний в компании или изменение названия конференц-залов с Зал 2871 LSPG9 на Зал мстителей или Зал Джейзи и Бионси. Почему я прошу сотрудников сделать это? Во-первых, они должны осознать, насколько трудны перемены. Вы когда-нибудь пробовали, будучи правшой, чистить зубы левой рукой? Это не очень приятный и весьма странный опыт. Перемены бывают такими же трудными. Как бы там ни было, когда эти сотрудники внедряют и поддерживают одно изменение на протяжении месяца, я предлагаю им представить полученные результаты группе. Затем прошу их выбрать пятерых человек в компании, которых они либо хорошо знают, либо уважают, либо которым симпатизируют. Этих людей можно убедить что-то сделать. Основная роль агентов перемен в сфере здравого смысла не уклонно активировать такую потребность, а она неизбежно возникает, когда сотрудники обнаруживают нечто противоречащее здравому смыслу. Стори-теллинг занимает важное место среди качеств самых уважаемых мировых лидеров, хотя об этом забывают в большинстве компаний. Однако если вам предстоит вдохновить сотрудников на какие-то действия, то последнее, что вам нужно, забросать их цифрами или статистикой о том, насколько хорошо или плохо идут дела в компании. Какими бы полезными ни были эти факты и статистические данные, они нацелены на наш рациональный мозг. Точка. Информация о курсе акций производит на нас впечатление, но оставляет равнодушными. Никто не принимает решений, используя рассудок. А вот хорошие истории напротив эмоциональны. Намереваясь осуществить изменения, придумайте позитивную, запоминающуюся историю, чтобы донести свою мысль до коллег. Позвольте привести пример. В начале 1960-х Президент Джон Кеннеди осматривал штаб-квартиру NASA в Хьюстоне. Когда он спросил одного из уборщиков, почему тот находится в этом месте, уборщик не сказал, что должен осматривать и проверять фюзеляж космического корабля номер 4798, а просто ответил: "Господин президент, я здесь для того, чтобы отправить человека на Луну". Метафоры обладают уникальной способностью вызывать у всех членов организации ощущение причастности к великой общей миссии. Никто никогда не ставит метафору под сомнение. Если я вам скажу, Lego производит 124 миллиона небольших пластиковых деталей в год, вам станет так скучно, что вы уснёте раньше, чем я произнесу слово год. Но если я скажу, Lego производит столько пластиковых деталей, что если выложить из них дорожку, её длины хватило бы на то, чтобы 123 миллиона человек выстроились до Луны и обратно. Эти слова и сама идея оживают. Может, вам не удастся это представить, но вы осознаёте, насколько это грандиозно, поскольку образы прокладывают кратчайший путь к эмоциям, их можно использовать для превращения нематериальных вещей в материальные. Стоит ли удивляться, что новое заявление о миссии компании Lego звучит так: "Вдохновлять и развивать строителей будущего"? По этой причине я обучаю сотрудников сторителлингу и призываю использовать его элементы, в том числе мини-презентации, когда у них есть не более минуты на краткое изложение истории или описания процесса. В конечном счёте они учатся рассказывать увлекательные истории, передающие самую суть здравого смысла, истории, которые разбудят в компании эмпатию, не симпатию, а эмпатию. Люди снова начинают улыбаться и по-настоящему верить в своё дело. Готовы они или нет, им не избежать последнего шага создания в своих организациях департамента здравого смысла.